Суагелии. Суагелии живут на восточном берегу Африки между экватором и 10 градусами южной широты. Этот берег Африки называется Суагели, или же берег Занзибара. Суагелии живут также и на лежащем напротив острове Занзибаре, а отдельные поселки Суагелиев встречаются даже на острове Мадагаскаре. Народность эта образовалась из смешения арабов с негритянскими племенами которые населяли это побережье в те времена, когда на нем впервые появились арабы и прочно на нем основались. Первые поселения арабов на берегу Суагели были основаны еще в X веке, после Рождества Христова. И с тех пор арабы все более и более расширяли там свои владения, и влияние их в этих местах все усиливалось. Когда великий путешественник Васка Дагама в 1498 году Во время своего путешествия в Индию вокруг берегов Африки пристал к берегу Занзибара, он встретил здесь арабов и большие арабские торговые поселения. В своем дальнейшем путешествии к берегам Индии васко -да Гама пользовался даже арабскими лоцманами Занзибара, так как путь в Индию был хорошо им знаком. В 1600 году во власти арабов находился уже весь восточный берег Африки, вплоть до берегов Мозамбийского пролива. Арабы вели деятельную торговлю с Египтом, Индией и даже, может быть, с Китаем, так как в домах богатых арабов встречаются старинные китайские изделия. Вели арабы также торговлю и с внутренними странами Африки, откуда они вывозили главным образом невольников. На острове же Занзибаре и на берегу Суагели арабы занимались земледелием. На своих плантациях разводили они ананасы, бананы, лимоны, гранаты, сеяли пшеницу и рис. В 1858 году, после того, как владения арабов на Восточном берегу распались, на Занзибаре образовался султанат со столицы Занзибаром на острове того же названия. В настоящее же время большая часть берега Суагели принадлежит Германии. Итак, почти уже 10 веков, Арабы живут на берегу Суагели. За это время они сильно смешались с неграми, и благодаря этому образовалось особое племя Суагелии. Это племя высокого роста и крепкого телосложения. Суагелии довольно красивы. У них не такие резкие черты лица, как у большинства негров. По цвету кожи они большей частью мало отличаются от негров банту, хотя среди них встречаются и такие, у которых цвет кожи гораздо светлее что является признаком смешения с арабами. В своем образе жизни суагелий мало отличается от арабов Занзибара. Живут они в каменных невысоких домах, выкрашенных в белый цвет. Входная дверь днем почти всегда открыта, но никто не войдет в дом, не крикнув «Входи!» и пока ему не ответят корибу, что значит «Войди!» или же не выйдут навстречу. Гости сейчас же после обычного приветствия всех магометан предлагают чашку кофе, отказаться от которого было бы большим оскорблением для хозяина, так как эта чашка кофе имеет такое же значение, как у нас хлеб-соль. Если же гость прибыл издалека, ему тотчас же по прибытии предлагают взять ванну. Обычай, перенятый богатыми суагелиями, тоже у арабов. Одежды для суагелиев служат кансу. Это длинная, большей частью белая, сшитая из легкой материи рубашка, которая покрывает все тело почти до щиколоток. Богатые люди носят шелковые канцу, на голове носят тюрбаны или же небольшую шапочку. Занимаются суагели почти исключительно торговлей, причем они очень предприимчивы и энергичны в ведении своих торговых дел. На всем восточном побережье Африки можно встретить купцов Суагелиев, и не только на побережье, но и в торговых пунктах Центральной Африки. Например, на берегах озера Виктория Ниасы, в Марангу у Калиманджару и в других местах. Ведут суагелии главным образом мелкую торговлю, которая вся почти в их руках. Крупная же торговля до последнего времени была главным образом в руках индусов, а теперь все более и более переходит в руки европейцев. Говорят суагелии на наречии языка банту, но в их языке много арабских и индусских слов, а в последнее время даже английских и немецких. Исповедуют суагелии магометанство. Суагилии принадлежат к наиболее способным и развитым народам Африки. Их сказки отличаются большим остроумием и богатством содержания. Есть у них и своя поэзия, между прочим. «Песнь о смерти Магомета», состоящая из 266 стихов. Но в их сказках и в их поэзии видно сильное влияние арабов. Как, например, в сказках «Алибек Кашкаши», «Не продавай дешево, продавай дороже» и других. Но все-таки нужно признать, что сагелии, несмотря на то, что они находились в продолжении чуть ли не десяти веков под влиянием арабов, остались в значительной степени типичными неграми, даже переняв у арабов их обычаи, нравы и образ жизни. Сильно выступают в характере суагилия основные черты характера негров, именно подвижность, веселость, тщеславие, склонность к лжи и алчность. Звери и люди Жил-был человек. Он ловил как для себя, так и для всех своих родных лесных и полевых зверей в западни, чтобы у всех было мясо для еды. Очень искусно придумывал он все новые и новые западни. Не мог поэтому каждый день есть мясо, так как бывало поставит он западню, сейчас же попадет в нее какой-нибудь зверь. Вот и пошел он однажды посмотреть, не попалось ли что-нибудь в его западню, и нашел в ней обезьяну. Он уже хотел убить ее, а обезьяна ему и говорит. Пощади меня, сын человека, даруй мне жизнь. Ты спасешь меня от дождя, а я, может быть, спасу тебя от солнца. Примечание. Пословица Суагелиев, смысл ее такой. Если ты поможешь мне сейчас, то я помогу тебе тогда, когда ты будешь в этом нуждаться. Вынул человек обезьяну из западни и пустил ее на свободу. Прежде чем скрыться в чаще леса, обезьяна сказала человеку, даровавшему ей жизнь. «Послушай моего совета. Не делай добра людям, так как нет между ними благодарных. Если ты сделаешь кому-нибудь сегодня добро, то завтра же отплатит он тебе злом». На следующий день попала в западню змея. Человек хотел уже бежать и звать своих друзей, чтобы они помогли ему убить змею, как вдруг змея позвала его и говорит. «Вернись назад, сын человека». Не людей, чтобы они меня убили. Даруй мне жизнь. Ведь ты же не знаешь, не окажу ли я тебе услугу, может быть, уже завтра. Ведь одни только люди платят тебе за добро злом». Человек измея даровал жизнь и свободу. Когда на следующий день человек опять пришел к своей западне, в нее попал старый лев. Хотел убить он льва, а лев ему говорит «Спаси меня от солнца» а я тебя защищу от дождя». Человека льва отпустил на свободу. А лев, прежде чем убежать в лес, сказал, «Ты не должен сожалеть о том, что сделал мне добро, ведь я не человек. Это только люди никогда не бывают благодарными». На следующий день в западню попал какой-то человек. Тот, кто ставил западни, поскорее освободил его. Прошло немного времени, и случился в той стране сильный голод. Увидал человек, который так хорошо умел ставить западни, что ему и всем другим скоро придется голодать. И говорит матери, испеки ко мне семь лепешек. Я уйду отсюда и посмотрю, не найду ли где-нибудь еды. Может быть, я набью какой-нибудь дичи или поймаю что-нибудь в западню. А может быть, найду какие-нибудь плоды». Испекла ему мать семь лепешек, и он ушел. В лесу он заблудился. День шел за днем. Ночь за ночью, а человек все не мог найти дорогу назад. Шесть лепешек он уже съел. Осталось у него всего-навсего одна. Лес вокруг становился все гуще. Чаще делалось все непроходимее. Ах, что бы с ним сталось! Но вот повстречалась ему обезьяна. «Куда ты идешь, сын человека?» Спросила обезьяна заблудившегося. «Не могу найти дорогу. Не могу из леса выйти», — ответил он. «Отдохни-ка здесь». «Сказала обезьяна. Теперь я отплачу тебе за то добро, которое ты мне сделал. Ведь я та самая обезьяна, которую ты освободил из западни. Обезьяна пошла в сады и плантации людей, украла там спелых бананов и принесла их человеку. «Бери и ешь», сказала обезьяна, «а я принесу тебе воды». Когда человек отдохнул и утолил свою жажду и голод, простился он с обезьяной и пошел дальше. Несколько часов спустя повстречался человек со львом. Сначала он страшно испугался, но вскоре увидал, что лев не собирается причинить ему зло, так как лев заговорил с ним и сказал. «Откуда идешь ты, сын человека, и куда собираешься идти?» «Я заблудился в лесу и не могу найти дорогу», — ответил человек. «Садись-ка здесь», — сказал лев, — «и отдохни, а я отплачу тебе за то, что ты мне сделал». Так как я тот самый лев, которого ты освободил из западни, теперь я тебе помогу. Человек сел отдохнуть, а в это время лев наловил дичи для своего защитника. Поешька, сказал лев, вернувшись. Показал он человеку в лесу место, где можно было развести огонь и сжарить мясо. А сам и говорит: вот видишь, я не человек, а потому и благодарен тебе за то добро, которое ты мне оказал. Человек поел. Простился со львом и пошел дальше. Шел он долго-долго и пришел, наконец, на большую плантацию. Там встретил он старую женщину, которая ему сказала. «Здесь у нас есть один больной. Он очень боится смерти. Пойдем к нему. Если ты можешь, то приготовь ему лекарства». «Нет, этого сделать я не могу», — ответил старухий человек. На плантации нашел человек глубокий колодец. Увидел он, что в колодце есть вода, и захотел напиться. Нагнулся он, чтобы напиться, и вдруг увидал в колодце огромную змею. И крикнула ему змея. «Сын человека, подожди меня!» Выползла змея из глубины колодца и говорит. «Помнишь ли ты меня? Я та змея, которую ты спас из-за Тогда я тебе сказала, защити меня от дождя, а я защищу тебя от солнца». «Теперь мое время настало. Я могу доказать тебе свою благодарность. Теперь ты должен убедиться, что не потратил даром доброго дела. Дай-ка мне твою сумку, а я наполню ее тем, что будет тебе очень и очень полезно». Человек дал змее свою сумку, а она наполнила ее золотыми и серебряными цепочками. Когда сумка была полна, сказала змея, «Возьми это и будь щедрым». Показала змея человеку дорогу, чтобы он мог вернуться домой, а сама уползла. Когда человек был уже близко от своего дома, встретил он того самого человека, которого освободил из западни, взял этот человек у него сумку и пригласил его к себе в дом. Жена же его приготовила им угощение. Покуда человек, умевший хорошо ставить западни, ел, человек, которому он спас жизнь, пошел скорее к султану и сказал: «Пришел ко мне чужеземец». Но он не сын человека, а сын змеи и живет в глубоком колодце. Он обладает силой принимать такой вид, какой захочет. Вели его схватить и отними у него сумку. Она полна цепочками из золота и серебра. Султан, как ему посоветовали, так и сделал. Велел он схватить человека, который так хорошо поступал и со зверями, и с людьми, связать его и заключить в тюрьму. Когда человек сидел в тюрьме, связанный и лишенный свободы, приползла из колодца змея и стала грозить гибелью всему городу. Все жители страшно перепугались, пошли к заключенному и говорят ему, «Скажи змее, чтобы она уползла от нас». Отпустили они человека на свободу и сняли с него оковы. Человек пошел к змее и велел ей уползти. «Раз ты теперь свободен, то я уползу. Но обещай мне позвать меня, если кто-нибудь вздумает сделать тебе зло» и стали с тех пор по всей стране очень уважать и почитать того человека. Все его спрашивали, «Почему тот человек, гостем которого ты был, сделал тебе такое зло?» «Змея, лев и обезьяна предостерегали меня», — ответил человек, «чтобы я не делал людям добра». Они были правы и правду говорили, сказав, «из всех живых существ самое неблагодарное — человек». «Я сделал добро тому человеку, а он отплатил мне злом». Эти слова дошли и до султана, и приказал он привести того человека, который их сказал. И спросил султан о значении слов, которые говорит этот человек. Когда же султан узнал, как все произошло, то страшно рассердился и сказал. «Тот неблагодарный заслуживает, чтобы его завернули в циновку, на которой спят, и утопили. Пусть вперед не платит за добро злом». Львица и антилопа. У львицы родился маленький львенок. Так как она только что произвела его на свет, то была очень голодна, но утолить голод не могла. На седьмой день решила она идти на добычу и убить, что ей попадется по дороге. Увидала она во время пути антилопу, которая мирно паслась около леса. Львица тихо и осторожно подкралась совсем близко к антилопе и уже хотела прыгнуть на нее. Но вдруг антилопа обернулась и, приветливо глядя на львицу, крикнула ей. «Здравствуй, дорогая подружка!» Львице стало стыдно, что она хотела убить антилопу. И пощадила львица антилопу за то, что та так приветливо с ней поздоровалась. Гоза. Жил-был как-то человек. Звали его Гоза. Гоза любил очень детей. А дети очень любили его. Собирал Гоза ежедневно вокруг себя целую толпу детей под большим деревом. И рассказывал им всякие прекрасные сказки. Разговаривал как-то раз Гоза с детьми. Пришла тут Газель, влезла на дерево, сорвала с него плод и бросила его вниз. Плод этот попал Гоза в голову и причинил глубокую рану. Гоза истек кровью и умер. Когда он умер, дети похоронили его и горько-горько плакали. Сели дети одни под деревом и говорят друг другу. «Мы должны отомстить тому, кто убил нашего друга Гоза. Давайте разыщем того, кто сорвал плод с дерева и сбросил его». И стали дети раздумывать о том, кто же был злодеем, который убил Гоза. Наконец, они решили, что в то время мог быть на ветвях дерева только один Южный Ветер, и решили его прибить. Поймали дети его и уже хотели наказать как следует, как вдруг Южный Ветер говорит им. «Я Южный Ветер! Что сделал я вам? Зачем вы меня поймали и хотите бить?» «Мы сами отлично знаем, кто ты такой!» ответили Южному Ветру дети. Ты убил нашего друга Гоза. Ты сорвал плод с дерева и нанес этим плодом смертельный удар Гоза. Как ты смел это сделать?» Тогда сказал им Южный Ветер. «Если бы я был начальником, разве смела бы тогда каменная стена мешать мне во время пути? Как вы думаете?» Пошли дети к каменной стене и стали ее бить. А стена и говорит детям. «За что вы меня бьете? Что я вам сделала?» «Ах ты, каменная стена!» «Враг южного ветра!» Ответили дети. «Ты мешала ему во время пути, а он и полетел на дерево, сорвал на том дереве плод и убил плодом нашего друга Гоза. Стыдись!» Стена же ответила. «Если бы я была начальником, тогда бы крыса не посмела грызть во мне отверстие!» Тогда дети пошли к крысе и стали бить крысу. Крыса стала кричать и говорит. «Вы меня бьете! За что? Что я сделала?» крыса!» Погрызла отверстие в стене своими острыми зубами, а стена задержала от этого бег южного ветра. А он влез на дерево, сорвал плод и убил этим плодом нашего друга Гозо. «Как ты смела!» Воскликнула тогда крыса. «Ах, если бы я была начальником, кошка не смела бы тогда меня съесть!» Нужно было, значит, идти бить кошку. Кошка тоже спросила. «За что вы меня бьете? Что я вам сделала?» Кошки едят крыс, ответили дети. Крысы прогрызают отверстие в стене. Стены задерживают южный ветер, а Южный ветер убил нашего друга Гозо! Кошка с плачем ответила: Ни одна веревка не смела бы связать меня, если бы я была начальником. Тотчас же дети пошли к веревке и стали ее бить. Что вы делаете? Закричала веревка. Кто я такая, что вы меня бьете? Я ведь ничего вам не сделала! Дети же ей ответили, «Ты веревка, которая вяжет кошку. Кошка ест крыс. Крысы прогрызают отверстия в стенах. Стены задерживают южный ветер. А южный ветер и был тем, кто убил нашего друга Гоза. Стыдись!» «Только потому, что я не начальник», — ответила веревка. Смеет меня резать ножик». Стали дети бить ножик. Ножик закричал, «Да знаете ли вы кто я? Да разве я сделал вам что-нибудь?» «Мы отлично знаем, кто ты такой», — ответили дети. Ты ножик, который режет веревку. Веревка вяжет кошку. Кошка ест крыс. Крысы прогрызают отверстие в стенах. Стены задерживают южный ветер. Южный ветер сбросил плод с дерева на нашего друга Гоза. А Гоза умер. Стыдись! О, если бы я был начальником, сказал ножик, огонь ничего не мог бы мне сделать. Тогда дети пошли к огню и стали его бить. За что вы меня бьете? Закричал огонь. Я вам ничего не сделал. «Ты огонь-разрушитель! Ты портишь ножик!» Ответили дети. «Нож режет веревку. Веревка вяжет кошку. Кошка ест крыс. Крысы прогрызают отверстия в стенах. Стены задерживают южный ветер. Южный ветер сбросил плод с дерева на нашего друга Гоза. А Гоза умер. Стыдись!» Огонь сказал. «Будь я начальник, вода ничего не могла бы мне сделать». Тогда стали дети бить воду. Вода сказала Что это я сделала такое, что вы меня бьете? Знаете вы, кто я? Ты вода! ответили ей дети. Вода тушит огонь. Огонь разрушает ножек. Ножик режет веревку. Веревка вяжет кошку. Кошка ест крыс. Крысы прогрызают отверстия в стенах. Стены задерживают южный ветер. А южный ветер убил плодом с дерева нашего друга Гоза. Стыдись! Тогда прожурчала вода. Ни один бык не смел бы пить меня, если бы я была начальником и быка стали бить дети. «За что вы меня бьете?» спросил бык. «Разве я вам что-нибудь сделал?» «Ты бык, который пьет воду!» ответили дети. «Вода тушит огонь, огонь портит ножек, ножек режет веревку, веревка вяжет кошку, кошка ест крыс, крысы прогрызают отверстие в стенах, стены задерживают южный ветер, а южный ветер убил нашего друга Гоза, ведь он бросил в Гоза плод с дерева!» «Ни один куст не уколол бы меня, если бы я был начальником», сказал детям бык. Тогда дети пошли к кусту и стали его бить. «Вы меня бьете!» – закричал куст. «За что? Что я вам сделал?» «Ты колешь быка!» – сказали дети. «Бык пьет воду. Вода тушит огонь. Огонь портит ножик. Ножик режет веревку. Веревка вяжет кошку. Кошка ест крыс. Крысы прогрызают отверстие в стенах. «Стены задерживают южный ветер! Южный ветер убил плодом с дерева нашего друга Гозо!» Тогда куст со слезами сказал, «Ни одна газель не смела бы меня есть, если бы я был начальником!» Тогда дети ушли и до тех пор искали газель, пока не нашли ее. Стали они бить газель, а газель сказала, «Что я вам сделала? За что вы меня бьете?» Дети ответили, «Ты, газель, которая ест куст, куст колет быка!» «Бык пьет воду. Вода гасит огонь. Огонь разрушает ножик. Ножик режет веревку. Веревка вяжет кошку. Кошка ест крыс. Крысы прогрызают отверстия в стенах. Стены задерживают южный ветер. А южный ветер убил нашего друга Гоза плодом с дерева. Стыдись, Газель!» Газель молчала. Дети же закричали. «Вот кто убил Гоза! Ей-то мы и отомстим!» И убили дети Газель. Заяц, Гиена и Лев Заяц, гиена и лев развели сад. Как-то сговорились они пойти в свой сад посмотреть, как там все растет. Было как раз то время года, когда все уже созрело, и они рассчитывали на богатый урожай. Так как путь был далек, то заяц и предложил, чтобы скорее дойти, не останавливаться в пути, а идти быстрее, все вперед да вперед. Того, кто остановится, прибавил заяц, остальные должны съесть. Хорошо сказали лев и гиена. «Мы согласны». Пошли они, шли, шли и прошли уже довольно большое расстояние, как вдруг заяц неожиданно остановился. Гиена закричала. «Смотрите, смотрите!» «Заяц остановился!» «Мы должны его съесть!» «Я думаю!» сказал заяц. «О чем?» спросили его товарищи. «Я думаю, вон о тех двух камнях. Один из них большой, а другой маленький». «Почему этот маленький камень не растет, чтобы стать таким же большим, как и его сосед?» «Он отлично делает, что думает об этом», — сказал лев. Гиена сейчас же согласилась со львом. Пошли они дальше. Заяц опять остановился. «Смотрите, смотрите», — сказал лев. «Заяц опять остановился. Теперь он должен лишиться жизни». «Я думаю, сказал заяц. «О чем?» — спросили его товарищи когда люди надевают новые платья. Что делается со старыми?» Сказал Заяц. «Он очень хорошо делает, что думает об этом», сказала Гиена, и Лев с ней согласился. Опять пошли дальше. Тогда вдруг остановилась Гиена. «Она остановилась! Она не может больше оставаться в живых!» Закричал Заяц. «Я думаю», сказала Гиена. «О чем?» Спросили ее товарищи. «Ни о чем», ответила Гиена. Тогда Лев с Зайцем съели гиену и отправились вдвоем дальше. Вдруг Зайц опять остановился. «Ты должен умереть», — сказал Лев. «Я думаю», — ответил Зайц. «О чем?» — спросил Лев. Зайц показал на расщелину в скале и сказал. «Видишь ли ты эту расщелину? Наши предки обыкновенно входили и выходили из нее, так как внутри скалы находится большая поместительная комната». «Я войду туда, а когда вернусь, скажу тебе, следует ли и тебе тоже войти в комнату и достаточно ли она велика, чтобы и ты мог в ней поместиться». Заяц вошел в расщелину, а когда вернулся, говорит льву, «Войди-ка и ты туда». Лев пошел. Но расщелина была слишком узка для льва, и он в ней застрял и не мог двинуться ни вперед, ни назад. «Ты остановился, лев!» закричал Заяц. «Ты должен лишиться жизни, но я дарю ее тебе» с этими словами оставил заяц льва в расщелине, а сам пошел в сад, который принадлежал теперь ему одному. Три слова. Один скупой всегда обманывал тех, кому он был чем-нибудь обязан или что-нибудь должен. Все труднее и труднее становилось ему находить таких людей, которые продавали бы ему товары или оказывали бы ему какие-либо услуги. Ведь он нам не платит то, что нам следует говорили люди и не хотели иметь никакого дела со скупым. Как-то раз купил скупой дорогую стеклянную посуду, а так как он был слаб и стар, то сам нести тяжелую корзину со стеклом не мог. Пришлось ему искать носильщика, чтобы он отнес ему корзину домой. «Я заплачу тебе за твои труды деньгами», сказал скупой носильщику, который согласился нести корзину. «Или же скажу тебе три слова. Они очень пригодятся тебе в жизни. Выбирай, что хочешь». Скажи мне три слова, ответил носильщик поставил носильщик корзину себе на голову и понес ее. Пронес он ее некоторое расстояние, остановился, чтобы отдохнуть, и говорит скупому: Господин, треть дороги я прошел, скажи-ка мне одно из трех твоих слов. Тогда сказал скупой носильщику: Не верь тому, кто тебе скажет, что рабство лучше, чем свобода. Носильщик пошел дальше, а сам думает. Но этот старик куда похуже всякого скупого. Он еще вдобавок обманщик. Через некоторое время насильщик опять остановился, снял с головы корзину и сказал. «Я хочу немного отдохнуть. Скажи-ка мне твое второе слово». Скупой сказал носильщику. «Если найдется такой человек, который скажет тебе, что бедность приносит счастье, а богатство – несчастье, то ты ему не верь». Опять поднял носильщик ношу, поставил ее на голову и нес до самого дома скупого. «Ну, каково же твое третье слово?» – спросил носильщик. «Прежде поставь корзину на землю». «Нет, прежде скажи последнее слово», – сказал тогда скупой носильщику. «Не верь никому, кто бы не старался тебя убедить в том, что голод не причиняет страданий». «Отойди-ка в сторону, господин, я сниму с головы корзину». Крикнул носильщик и сбросил с треском корзину на землю. «Что ты наделал?» В ужасе закричал скупой. «Ты перебил всю мою дорогую стеклянную посуду!» И сказал носильщик скупому. «Господин, если кто-нибудь придет и скажет тебе, что в этой корзине есть что-нибудь, кроме битого стекла, то ты ему не верь». Обманщик Жил-был в одном городе человек. Был он великим обманщиком, Нанимал он работников и обещал им 200 реалов жалования в месяц. В конце же месяца он обыкновенно говорил работнику "Ступай ка в город и принеси мне две вещи. Если ты мне их не принесешь, то не получишь жалования». Так он многих обманывал, и приходилось часто работать на него даром. Однажды повстречал обманщик мальчика, заключил с ним такое же условие, как и со всеми рабочими, которые работали у него раньше. Мальчик был очень доволен. Поступил к обманщику в работники и проработал у него целый месяц. В конце месяца спросил мальчик заработанные деньги, но господин ему сказал: Пойди-ка на рынок в город и принеси мне Ха и Хи. Ха и хи, что это такое? Что это за вещи, Ха и Хи! думал мальчик. А, теперь я знаю, что это такое. Ну ладно, хозяин получит и ХА, и Хи! Идет мальчик по дороге. Шел, шел и нашел большую сороконожку, поймал он ее и посадил в черную бутылку. Пошел дальше, и видит, ползет скорпион. И его посадил он в бутылку. Закупорил мальчик бутылку, принес ее к своему господину и говорит: Вот, я принес тебе Ха и Хи. Хозяин его спросил: А что это за ха и хи? Сунька, только палец в бутылку, ты сейчас и узнаешь, что это такое, ответил мальчик. Хозяин всунул палец в бутылку, а сороконожка его укусила. «Ха!» – закричал он. Мальчик рассмеялся и сказал. «Вот, хозяин, ха ты уже нашел, а хит тоже сидит в бутылке». «Ну ладно», – ответил скупой и отдал мальчику заработанные деньги. И мальчик ушел от него. «Продавай дороже, не продавай дешево». Жил-был знаменитый и очень богатый купец. Был он визирем султана. Жил он своей торговлей, и был у него сын по имени Али. Когда Али было двадцать лет, отец его умер. Получил Али наследство, но очень скоро его прожил. Когда все наследство было прожито, и Али впал в бедность, никто в городе и знать не хотел Али, ни его собственные друзья, ни друзья его отца. Али был еще молод и бродил по городу без дела. Кто бы ни встретил Али, всякий спрашивал его – «Али, что ты сделал с наследством? Почему оно так быстро у тебя исчезло? Ведь твой отец оставил тебе большое богатство, и если бы ты был умен, то ты бы и до сих пор им владел». На это Али обыкновенно отвечал, «Кто не понимает, тому и отвечать не следует». Так отвечал он каждый раз всем, кто бы его не спрашивал. Наконец, весь город знал, что Али на вопрос, куда девалось его богатство, отвечает, «Кто не понимает, тому и отвечать не следует». Слух об этом дошел и до султана. Все люди рассказывали султану. «Али, сын твоего визиря, совершенно разорился. А если его спрашивают, как случилось, что он так быстро потерял такое богатство, какое оставил ему отец, то он обыкновенно отвечает. Кто не понимает, тому и отвечать не следует». И сказал султан. «Позовите ко мне Али. Я спрошу его, правда ли то, что о нем рассказывают, или же на него клевещут». «Нет, господин, это все правда», — сказал султану кади. Послал султан солдат, чтобы привели они к нему на прием Али, и приказал также собраться на этот прием всем людям, чтобы они слышали, что скажет Али. Пошел Али и занял у одного очень бедного человека старую рванную канцу, так как никто не хотел дать ему взаймы одежду. Да и эту канцу получил Али после долгих просьб и попрошайничества. В ней он и пошел на прием к султану. Приемная зала была полна народа, когда вошел Али. Султан подозвал его к себе и сказал. «Али, слыхал я, что ты потерял все свое состояние, и что ты, когда тебя спрашивают об этом, отвечаешь всем. Кто не понимает, тому и отвечать не следует». «Да, господин», — ответил Али. «Я разделил все мое состояние на четыре части. Одну часть я бросил в море, другую бросил в огонь. Третью отдал я взаймы и не получу ее больше обратно. А четвертой части уплатил я один долг, но еще не выплатил его сполна. Тогда сказал ему султан, «Али, продавай дороже, не продавай дешево». «Хорошо, господин», — ответил Али и ушел. Когда Али ушел, встал визирь султана и сказал, «Господин, я узнаю значение этих слов». «Если ты», — сказал султан визирю, Узнаешь их значение, не спрашивая объяснений у Али, а только благодаря уму, то я, султан, отдам тебе всю мою власть и все, что мне принадлежит, как движимое, так и недвижимое. Если же ты не узнаешь значение этих слов, то я отниму у тебя все твое имущество. Но помни, спрашивать у Али ты не смеешь ни в коем случае». Визирь встал и пошел домой. Там он долго сидел, думал, искал ответа в книгах, которых у него было очень много. Но сколько он не искал, ни в одной из них объяснение слов Али не нашел. Сидел он, сидел, думал, думал и сказал. Султану я сказал, что собственным умом постигну значение этих слов. А вот думаю я, да раздумываю, а не могу догадаться, что они значат. И крикнул визирь. «Юма, где живет молодой Али?» Юма же ответил. «Какой Али, господин?» «Вот молодой человек», — ответил визирь, «который обладал большим богатством, да разорился. Сын умершего визиря Гасана. Не знаешь ли ты, где он живет? Пожалуйста, отведи меня к нему. Мне нужно его кое о чем спросить. Но никто не должен об этом знать. В награду же за твое молчание я отпущу тебя на волю». «Я знаю, где живет Али», — сказал Юма. Живет он в самом конце города, около морского берега. Там есть маленькая хижина. В ней-то и живет Али с одним нищим. Этот нищий его друг. Хижина — единственное убежище Али. Полночь, когда весь мир спал, визирь встал и пошел со своим верным невольником Юмой Кали. Визирь постучался в дверь хижины и крикнул. «Али! Али!» Тот испугался и не ответил. Визирь опять крикнул. Али разбудил своего товарища. Товарищ спросил, «Что случилось?» «Кто-то стучится к нам в хижину. Это либо пьяный, либо вор. Но мы ведь нищие, и у нас ничего нет. Может быть, он хочет сделать нам что-либо плохое или даже убить нас», — сказал Али. «Я думаю, мы подождем еще немного и послушаем. Если он постучит в третий раз в дверь, то мы ему ответим. Может быть, мы узнаем его голос», — прибавил Али. «Как только можешь ты, Али, говорить такой вздор», — ответил друг Али. «Пришел кто-то среди ночи. Мы с тобой не знаем, зачем он пришел, да и не привыкли, чтобы люди по ночам стучали к нам в дверь. Что может быть нужно здесь этому человеку? Я могу предположить только три вещи». «Что же это за три вещи, по-твоему? Назови мне хоть первую», — сказал Али. Друг его ответил. «Или он хочет что-нибудь у нас украсть, или же хочет убить нас. Или же, наконец, он думает, что здесь его жена или одна из его невольниц. Вот мое мнение» но все, что не пошлет на малах, все хорошо. «Если он теперь еще раз постучит, — сказал Али, — то я ему отвечу. Если же он меня убьет, то пусть будет, что будет. Останусь же я невредимым, то и это не дурно. Ответить же ему я должен». Визирь в третий раз постучал в дверь и крикнул «Али!». Али ответил. «Я здесь. Кто ты такой, что зовешь меня ночью, да еще в самую полночь?» Визирь сказал. «У меня есть дело к тебе». «Господин, я тебя не знаю», — ответил Али. «Не бойся», — сказал визирь. «Я пришел не с дурным намерением». «Господин, разреши мне прийти к тебе на дом и жди меня завтра же рано утром», — ответил Али. «Я не могу ждать ни одной минуты», — сказал визирь. «Я вижу, что ты придумываешь всякие отговорки. Прошу тебя, выйди и выслушай, что мне от тебя нужно». «Хорошо, господин, я приложу ухо к двери», — ответил Али. «А ты скажи мне твое имя. Если я тебя узнаю, то я буду иметь доверие к тебе и выйду». Тогда сказал визирь Али. «Я визирь султана и прошу тебя выйти. Мне нужно сказать тебе кое-что по секрету». Али пошел к своему другу и рассказал ему все. «Меня зовет визирь султана, ведь если кто-нибудь отказывается выйти, когда его зовут, тот отказывается от того, зачем его зовут», — сказал Али. Друг посоветовал, как поступить. Он думал, что Али может составить благодаря этому случаю свое счастье. Али открыл дверь, увидал действительно визиря и его невольника и пожелал им доброй ночи. «Пойдем со мной ко мне», — сказал ему визирь. Али с радостью согласился, и они пошли в дом визиря. Когда они подымались по лестнице, пробило час ночи. Визирь позвал свою невольницу Мраши и велел ей приготовить ужин. Когда она вернулась, он сказал ей… «Мраши, открой кладовую и принеси тюрбан, белую вышитую шапку, шелковую канцу и передник с пестрой каймой». «Я все это завернул в красный платок. Принеси это поскорее». Визирь встал и сказал Али. «Я призвал тебя ко мне с благою целью. Обещай мне никому не рассказывать о том, что я тебе скажу сейчас. Сохрани это в тайне». «Господин, как же я могу обмануть твое доверие?» ответил визирю Али. Я прошу тебя, Али, объясни мне те слова, которые ты сказал султану, а также ответ султана. Султан сказал мне, продавай дороже, не продавай дешево. Ответил Али. Али, Али, я прошу тебя, объясни мне слова. Зачем ты отвечаешь мне, султан сказал мне, продавай дороже, не продавай дешево. Я подарю тебе мою плантацию. Султан сказал мне, продавай дороже, не продавай дешево. сказал Али. Али, возьми все мои лавки и все товарные склады в городе. «Султан сказал мне, продавай дороже, не продавай дешево», – повторил Али. «Али, возьми все мои плантации». «Султан сказал мне, продавай дороже, не продавай дешево». «Али, возьми все мое имущество». «Султан сказал мне, продавай дороже, не продавай дешево», – твердил Али. «Возьми все мое движимое и недвижимое имущество, Али. Объясни мне только твои слова», – сказал визирь. «Султан сказал мне, продавай дороже, не продавай дешево». Встал тогда визирь и сказал, «Я отдам тебе и весь мой дом, в котором я живу, и все, что в нем есть, все, кроме моей жены». «Ну ладно», — сказал Али, «напиши только мне расписку твоей собственной рукой». Визирь написал Али расписку, а так как было как раз время молитвы, то они оба помолились. Помолившись, Али сказал визирю, «Я отвечал каждый раз, кто не понимает, тому и отвечать не следует». Так отвечал я, потому что если человек не имеет разума, то ему и не понять, что я отвечу. Вот я и отвечал всем, которые меня спрашивали. Кто не понимает, тому и отвечать не следует. Когда же меня спросил султан, то я ответил ему иначе, потому что он понимает. Он же мне сказал «Продавай дороже, не продавай дешево». Вот они эти слова. «Отлично. Теперь объясни мне, как ты потерял твое состояние», сказал визирь. Али сказал Я разделил все мое имущество на четыре части. Одну часть бросил в море, другую – в огонь, третью я отдал взаймы и не получу ее обратно, а четвертой части я уплатил один долг и еще до сих пор не выплатил его вполне. Скажи мне, Али, что же это значит, когда ты говоришь «одну часть я бросил в море»? И сказал Али Визирю. Прости мне все, что я скажу тебе, и будь снисходителен. В море лежит та часть моего состояния, которую я растратил на женщин, «Эта часть потеряна, и я не получу ее обратно, словно я утопил ее в море, а море не возвращает обратно того, что оно поглотило». «А что значит, что ты одну часть бросил в огонь?» «Я много ел», — сказал Али. «Богато одевался и разбрасывал деньгами полными пригоршнями. Я не получу этих денег обратно, словно они погибли в огне». «Ну а что же случилось с третьей частью?» «Да то же, что случается с утренним подарком, который делает муж жене». «Обратно ведь он его не получает», — ответил Али. «Ну а что это за уплаченный долг, который ты все-таки не уплатил еще вполне?» «Представь себе», — сказал Али, «что какой-нибудь человек отдал матери своей часть своего богатства, чтобы доставить ей удовольствие. Но ведь я ее сын. Не знаю, обрадовал ли я сердце матери моей тем, что я ей дал. И вот я думаю, что мать моя недовольна моим даром. Это-то и есть уплаченный, но все же не вполне уплаченный долг». И сказал тогда визирь, «Благодарю тебя, Али, теперь я понял твои слова». Зашло солнце, пробило шесть часов утра. Визирь был очень доволен и думал, «Сегодня я получу власть султана, ведь узнал же я благодаря моему собственному уму значение слов». Дождался визирь девяти часов, когда у султана был прием, и пошел к султану. Когда визирь выходил из своего дома, то не было у него ничего, кроме канцу, которое было надето на нем. Но все же он был очень весел. Когда люди, бывшие на приеме, увидали вошедшего визиря, они были очень удивлены и сказали, «Что это значит? Великий визирь, в руках которого все дела султана, идет одетый в одно только канцу? На нем нет даже сандалий?» Никто не мог понять, почему это он так одет, и все думали, не умерла ли у него жена. Тут вошел султан. Визирь приветствовал его. Султан же ответил ему, «Да пошлет тебе Аллах радостное утро!» Затем султан сел и спросил, «Нет ли новостей?» «Новостей! Я пришел объяснить тебе те слова, по поводу которых мы заключили с тобой условия. Я постиг их смысл собственным умом». «Ну, объясни же мне первое», — сказал султан. Визирь сказал султану, «Когда Али спрашивают, почему он потерял все свое состояние, то он отвечает, кто не понимает, тому и отвечать не следует. Он не хотел разговаривать с людьми, которые ничего не понимают, так как они ничего не могли бы ему ответить. Разве не было благоразумнее не отвечать ничего? Если бы он каждому отвечал, то каждый хотел бы узнать объяснение. Вот он ничего и не отвечал». «Верно, ты говоришь правду», — сказал султан. «Объясни же мне теперь значение четырех частей состояния Али». Визирь повторил тогда султану все, что ему сказал Али. Когда визирь кончил, султан встал со своего трона, вся зала была полна людей. Позвал султана-офицера и сказал ему, «Пойди в крепость и вели бить в барабаны. Мой визирь стал теперь султаном, а я его визирем, а вы все люди, которые живете в городе, арабы, суагелии и каморы, повинуйтесь султану». Так получил визирь власть султана. Два дня спустя проходил один араб мимо дома, который принадлежал раньше визирю. Увидел араб, что Али смотрит из окна и приказывает конюху оседлать ему лошадь, так как он хочет куда-то поехать. «Что ты делаешь в этом доме?» – спросил араб Али. «Разве не сказал мне, султан, продавай дороже, не продавай дешево?» «Вот я и продал дорого», – ответил арабу Али. Араб был очень удивлен и думал, как это Али получил дом великого визиря. «В чем тут дело?» Прошел мимо еще один араб. Увидал он Али внизу в приемном зале и спросил его. «Али, почему это я вижу тебя здесь?» «Этот дом принадлежит мне», — ответил Али. «Как же получил ты этот дом?» — спросил араб. «Султан же сказал мне, продавай дороже, не продавай дешево. Вот я дорого и продал». Вышел араб, пошел к султану и сказал. «Господин и повелитель, я видел раба твоего Али в доме твоего великого визиря» и рассказал араб все, что говорил ему Али. Султан был поражен. «Так вот, как поступил со мной великий визирь», сказал султан. «Ведь мы же с ним дали друг другу слово не спрашивать Али». А он все-таки пошел и спросил Али. И отдал ему за объяснение все свое имущество. В таком случае он поплатится вдвойне. И имуществом, и властью. Султан велел позвать к себе Али и расспросил его обо всем. Али же сказал султану, «Да, султан, ты ведь сам мне приказал продавать дороже, не продавать дешево. Вот и расписка визиря. По ней ты узнаешь, что я говорю правду». Султан взял расписку, прочел и сказал, «Верно, Али, ты продал дорого». И пошел султан в приемный зал и сказал народу, «Вы все стоящие здесь в зале, малые и великие, банианы, арабы, шихиры, суагели и каморы». Вы все люди этой страны. Я султан ваш, говорю, прочь его. Не будет он теперь ни султаном, ни визирем, а будет самым последним человеком в городе. Али же я делаю своим великим визирем. Рассказ про Алибек Кашкаши Жил-был в Каире некий человек. Звали его Алибек Кашкаши. Был он немного помешан. Бродил он по Каиру, а дети бегали за ним по городу, насмехались и кричали. «Алибек Кашкаши! Алибек Кашкаши!» Так дети постоянно кричали ему во след. Куда бы он ни шел и куда бы он ни приходил, всюду бегали за ним каирские дети. Наконец, в один прекрасный день, уж слишком надоело Алибегу, что за ним постоянно бегают дети и кричат ему вслед. Нагнулся он, поднял большой камень и швырнул им в толпу детей. Камень попал одному ребенку в голову и пробил ребенку череп. Ребенок страшно закричал. Прибежал его отец, увидал, что его сын тяжело ранен и спросил. «Кто это тебя так ударил?» «Меня ударил камнем Кашкаши», — сказал мальчик. Когда отец услыхал это, он страшно рассердился. Схватил Алибега и потащил его к судье и сказал судье. «Вот этот Алибег попал моему сыну в голову большим камнем и проломил ему череп. Я и притащил его в суд, а ты с ним, конечно, расправишься как следует». «Зачем ты без всякой причины бросил в мальчика камнем?» — спросил Алибега судья. «Собственно говоря, господин судья, да благословит Аллах пророка!» — ответил Алибег. «Да благословит его Аллах, и да будет мир с ним!» — ответил судья. Тогда второй раз сказал Алибег. «О, господин судья, да благословит Аллах пророка!» Да благословит его Аллах, и да будет мир с ним, ответил судья. В третий раз сказал Алибек. О, судья, да благословит Аллах Пророка! Судья ответил: Тысячу раз да будет Он благословен. В четвертый раз сказал Алибек: О господин судья, да благословит Аллах Пророка! Судье стало наконец надоедать, что Алибек все время говорит ему: Да благословит Аллах Пророка! Наконец, это так надоело судье, что он сказал «Ну, с меня твоего крика достаточно». Тогда сказал Алибек судье «Вот, господин судья, тебе уже надоело желать благословения пророку. Ну как же в таком случае надоело мне, коли каждый день кричат мне, не переставая во след, когда я иду по улице? Ты уже с первого раза рассердился. Я же должен терпеть это каждый день». Тогда понял судья, что Алибек не виноват, и сказал ему «Я очень благодарен тебе. Иди домой, Алибек». Так и пришлось отцу самому лечить своего сына. Вот это-то и есть рассказ про Алибега Кашкаши.